Армаль и ее взволнованная компания настояли на том, чтобы проводить Мараси вместе. Они торопливо шагали по проселочной дороге Пелегрима, тропинки, обставленные искусственными деревьями, имитирующими парк. Пока все шло хорошо, инспекторы спокойствия круга обыскивали дома позади, вдоль главной улицы, прикидываясь дружелюбными соседями-дружинниками. Искусственные деревья скрывали марасси, позволив уйти незамеченный. Доун Энтроуна, построенный в прошлом году, оказался столь огромен, что трудно было винить местных в презрении к нему. Умный человек на его месте ограничился бы скромным жилищем, тем более что Энтроун не проводил там много времени. Но его самовлюбленность не позволила отказаться от роскоши, и результатом Стал трехэтажный особняк с огромными панорамными окнами на верхнем этаже. По мере приближения Марася решила, что это тоже своего рода наблюдательный пункт. Возможно, с несколькими фальшивыми комнатами для вида. Итак, Марася остановила Армаль и остальных. Пожалуйста, обдумайте то, что я рассказала. Они затаились среди деревьев и кустов. Ржав. Мараси сомневалась, что эти люди будут ей полезны. Так или иначе, она двинулась дальше в одиночку, приближаясь к зданию, устроившемуся на небольшом каменном холмике. Ее заметили люди, высыпавшие из домов знак протеста перед приказом Энтроуна. Кто-то тыкал пальцем. Можно больше было не прятаться. Оставшись одна, Мараси воспользовалась отмычками луна свет, чтобы отпереть замок двери черного хода особняка, и прокралась внутрь. Миновала кухню, через черчистую, и обнаружила еще одну дверь, наглухо запертую ригельными замками. Тут отмычки уже бессильны. Мараси перевела дух. В ее плане было слишком много дыр. Но времени и ресурсов не оставалось. Пришла пора решать проблемы уэйновским способом. Она прикрепила к двери взрыв-пакет луна укрылась за шкафом и активировала детонатор. Секунду спустя ворвалась в дымящийся проем с пистолетом на готове. Двое людей внутри при взрыве бросились на пол, хотя заряд был небольшим и почти ничего в комнате не повредил. Эти люди следили за радиоаппаратурой. С другой стороны была еще дверь, что вела вглубь здания. Из-под нее струился таинственный свет. «Лежать!» – скомандовала Марасси, целясь в радистов из пистолета. Те, кажется, не были вооружены и охотно повиновались. Радиоприборы. Мараси пересекла комнату, приказала женщине-радисту подняться и указала на аппаратуру. «Это система городского оповещения? Вот эти микрофоны к ней подключены?» «Да», — запинаясь, ответила женщина. «Включайте», — приказала Марасси. Женщина торопливо щелкнула переключателями. Затем Марася отослала радистов на улицу и поймала их в замедляющий пузырь с помощью гранаты. Больше ни на что у нее не было времени. Вернувшись в дом, она увидела, что в комнате с радио появились другие люди, настороженные шумом. Ржавь. Среди них был сам Энтроун, усталый, с мешками под глазами, бледный, словно труп, наряженный перед похоронами в дорогой костюм и шляпу. Из открытой двери за ними лился белый свет. Мараси заметила большое помещение с белым полом, источником света, но не успела рассмотреть внимательно. Она прицелилась в Энтроуна, которого тут же прикрыли телохранители. «Джентльмены, я же вам говорил», — произнес Энтроун. «Наша крыска по углам не прячется. Стоит только подождать, и она сама прибежит». По распоряжению полиции Эленделя, скомандовала Мараси, приказываю вам сложить оружие и металлы, и подчиниться аресту. Энтрон страдальчески вздохнул, словно к нему обращался не констебль, а трехлетний сын, требующий разрешения лечь спать попозже. Поэтому Мараси выстрелила свалила одного охранника, а другой выстрелил в ответ. Мараси шмыгнула на кухню, едва избежав ранения. Энтроун, задумайтесь! крикнула она. Вы серьезно готовы убивать стольких людей? Что может оправдать столь жестокий поступок? Гейф не ответил. Ржавь, Она надеялась разговорить его. Обменявшись несколькими выстрелами с оставшимся телохранителем, она перезарядила пистолет в этот миг раздались шаги инстинктивно отпрянув она чудом не попала в замедляющий пузырь чужой он появился за стеной мараси заметила слабое мерцание в воздухе выглянув из за угла она увидела что телохранитель стоит в пузыре сразу за дверным проемом энтрон остался за границей пузыря но как у этого охранника Такая же ломантическая способность, как у меня, сообразила она. Он хотел поймать меня в пузырь, но слишком медленно его поднял. Если бы она не уклонилась, то попалась бы, и время вокруг понеслось с невероятной скоростью, позволив Энтрону привести подкрепление. Этой тактикой она сама неоднократно пользовалась. А то что она едва не попалась, стало не по себе замедляющий пузырь занял кусок кухни и сильно перегородил проход в радиоцентр энтроун ходил туда сюда отделенный от мараси барьером замедленного времени стрелять было бесполезно только глазеть друг на друга с позиции мараси было плохо видно комнату позади энтроуна но это сияние о чем то ей напомнило Энтроун уселся в кресло. «Энтроун, зачем?» — спросила Марасси. «Зачем прятать здесь стольких людей? Зачем притворяться, что наступил конец света?» Ее голос должен был донестись до него через небольшую щель между пузырем и дверным проемом. К сожалению, лорд-мэр отказался клевать на наживку и просто развалился в кресле. «Может, нужно не так?» — подумала Марасси. Добровольно он ни в чем не признается. Но что, если заставить его подумать, будто это он выуживает информацию у меня, а не наоборот? Вакс и Уэйн уже обезвредили бомбу. На удачу солгала Марасси. «Элендель в безопасности!» Вы в ловушке. Скоро сюда прибудут констебли. Энтрон не рассмеялся, что было хорошим знаком. Мараси надеялась, что он попытается узнать больше. Безусловно, это вздор, сказал Энтрон. Я Он остановился, услышав, что его голос звучит снаружи здания, и его слышит весь город. Посмотрев на радио, Он понял, что микрофоны включены, и смерил Мараси взглядом. «Я думаю», — продолжил он, — «что у вас, девушка, последняя стадия пепельной болезни. Пожалуйста, позвольте вам помочь». Затем он протянул руку и выключил радио. «Проклятие!» «Хитро», — сказал он. «Но что, по-твоему, случится, даже если вообще не узнает правду?» «Они все трусливые гражданские. Их держали здесь семь лет, скрывая правду, а они не пытались ее выяснить. Думаешь, они вам помогут?» Мараси поморщилась, весь план коту под хвост. Телохранитель оставался между ними. Рано или поздно он сообразит, что не поймал ее, и сбросит пузырь. Но до этого, вероятно, еще далеко. Мараси прекрасно знала, как ощущается время в замедленном пузыре. «Энтроун, вам не обязательно доводить дело до конца». «И что же это за дело?» — спросил он. «Вы собираетесь открыть портал, чтобы впустить в наш мир армию автономии». Я все знаю. Гей фыркнул и еще сильнее паник. Он оставался негодяем, доказательством служил равнодушный приказ убить пленников, но это его не особо радовало. Марася решила подорвать его решимость. Зачем? С искренним любопытством спросила она. Вы знаете, что они придут не управлять, а разрушать, уничтожить. Если я не помогу, армия все равно явится, ответил Энтроун. И тогда меня тоже убьют. Нам с ними не сладить. Любые наши войска уничтожат. А это точно? Насколько известно мне, автономия нас боится. Опасается, что технологически мы превзойдем ее солдат. Если она с легкостью может с нами разделаться то почему до сих пор не сделала этого? «Для создания портала нужны особые условия», — ответил Энтроун. «Даже для нее. Его нельзя открыть где угодно и когда угодно». Он оглянулся через плечо. «Нам дали строго ограниченный срок». «Ржавь. Комната позади него. Там и открывался портал». Марася ожидала увидеть реальные врата или что-то вроде того, но светился сам пол. Ржавь. Возможно, большой особняк понадобился Энтроуну не из гордыни. Это было нужно, чтобы спрятать портал, чем бы он ни был. «Место», — сказал он, отворачиваясь. «Думаю, его неспроста выбрали здесь, среди скоплений металлорожденных». Также нам передали светящуюся субстанцию, обладающую особой силой. Это часть ключа. Но... Констебль, вы последователь выжившего?» — спросил Гейф. Да, — ответила Марасси. — Тогда вам известна главная заповедь. Он поднял голову и посмотрел ей в глаза который нас учат с детства». «Выживайте», — прошептала она. Энтроун кивнул. «Но не таким образом», — возразила Марасси. «Не за счет других. Кельсер не сдался без боя. Он не подчинялся любым приказам Вседержителя. Он научил нас выживать, несмотря на препятствия». А не прогибаться под их гнетом ради пары лишних минут жизни. Толкуйте, как хотите, Констебль. Энтрон утер под солба. Я считаю, что эта армия вторгнется сюда, даже если Тельсин удастся ее затея, чтобы приглядывать за нами в новом мире, где все мы будем служить автономии. Это оправдание! парировала Марасси. Хуже того. «Трусость! Эндроун, вы мэр города! У вас долг перед жителями!» «Вы что, правда такая идеалистка?» Он со смехом поднялся. Мараси покраснела. «Правда ли это?» «Правда! Она была идеалисткой и гордилась этим!» «Нужно как-то закрыть портал!» «Подумала она...» приглядываясь к сияющей комнате сквозь пузырь замедленного времени. Свет был белым, с перламутровым отблеском, как чистая инвеститура из сосудов луна -свет. Пол убрали и сделали своего рода бассейн, заполненный светящейся субстанцией. «Сосредоточение силы в одной точке», — произнесла она. Алик всегда утверждал что нельзя хранить в одном месте большое количество гармониума, иначе случится невероятное «ага». Он не знал, что именно. Но Мараси готова была поклясться, что заметила искажение воздуха в той комнате. Жидкость каким-то образом питала портал. Энтрон подошел к едва заметной границе замедляющего пузыря. Пузырь был меньше тех, что создавала Марасси, ближе к Уэйновским. Энтроун посмотрел на попавшегося охранника и сокрушенно покачал головой. «Насколько я понимаю, вы такая же, как он», — сказал лорд-мэр, обходя пузырь сбоку. «Пульсар, создающий пузыри замедленного времени». Марасси не ответила. Энтрон двинулся в сторону, к стене, отделявшей радиоцентр от кухни, и скрылся из вида. Пузырь занимал почти всю комнату, но по углам оставались незатронутые участки. Вскоре Энтрон снова заговорил. «Констебль, вы когда-нибудь стыдились этой бесполезной способности? Мне известно, что ваш отец стыдился вашей сестры» но, по крайней мере, ее он признал. Энтрон был хорошо осведомлен. Несколько лет назад такая шпилька наверняка задела бы Марасси, но теперь она понимала, для чего он это говорит. Чтобы вывести ее из равновесия. Она сосредоточилась на сияющем бассейне. По поверхности прошла рябь. Был ли другой путь в... В этот миг Энтроун пробил стену, невзирая на замедленный пузырь. Ржавь казался таким утомленным, что Мараси не чувствовала угрозы. А теперь он пробил деревянные доски, как тонкие тростинки. Мараси выстрелила ему в грудь, но раны мгновенно затянулись. Быстрее, чем у Уэйна. Энтроун мрачно ухмыльнулся. Мараси выпустила в него всю обойму, но лишь изрешетила костюм. Энтрон схватил ее за блузку и поднял. Оказавшись с ним лицом к лицу, Мараси заметила, как по плечам лорд-мэра скатывается гипсовая пыль. Не в силах вырваться, Мараси ударила его рукоятью пистолета в висок. Энтрон лишь снова ухмыльнулся. Все, что ей удалось, сбить с него шляпу. «Маленькая мерзавка», — процедил он, — «я теперь бог! Что ты можешь мне противопоставить? Жалкую аламантию? Смехотворный пистолетик? Тебе со мной не совладать!» Он развернулся и вышвырнул ее в окно, в главную пещеру. Было больно, резко ослепляющая боль пронзила все тело. Она порезалась стеклом, а при падении ударилась головой и плечом. Прокатившись по земле, она остановилась и обмякла. Сквозь слезы, сквозь боль, увидела, как смутная фигура Энтроуна выбирается из окна следом за ней. «Армия уже на подходе», — произнес он спокойнее, приближаясь. «Его дорогой костюм измялся». Я представлял себе, что стану владыкой нового мира, но полагаю, полагаю, чтобы выжить, придется довольствоваться малым. Он потянулся к ней. Мараси попыталась отстраниться, заметив другие фигуры, появившиеся из-за особняка. Армаль с друзьями последовали за ней. Мараси надеялась, что они услышат признание Энтрона по радио. Но, может быть, если они находились достаточно близко, то услышали его последнюю речь. «Пожалуйста», — подумала она. «Пожалуйста, хоть бы они ее услышали». Гейф энтрон наклонился над ней. «Вы правы насчет моих способностей», — закашлившись, сказала Марасси. «Я нашла им применение» но не в них моя главная сила. Вовсе не в них. Он схватил ее. «Моя сила», — прошептала Марасси, — «никогда не была в Аламантии. Ржавь. Я еще в детстве это усвоила. Она и не в оружии, и не в удостоверении к констебля». «Пожалуйста». Энтрон поднял ее и раздался отчетливый звон. Лорд-мэр обернулся и увидел Армаль. Звякнул сосуд, который она уронила, некогда полный света, теперь пустой. Замена металлу, как говорила Луна Свет, только в разы сильнее. «Энтрон, я констебль», — прошептала Марасси. «Моя сила даже не во мне. Она в людях». Поджигатель, наделенный силой тысячи аламантов, нанес сокрушительный удар по их эмоциям.